Глава 19. Не выношу одиночество. Как долго тает на языке безмолвная минута. Ко мне пробивается лишь пыльный луч солнца. Квартира у меня обращена во двор, окруженный трехэтажными домами. Район застраивался лет двадцать тому назад, так что деревья уже вымахали большие и заглядывают в окна, а песочницы чаще всего пустуют. Малыши, копавшиеся в них первые годы после заселения квартала, выросли и разлетелись кто куда. Жить тут остались их родители среднего возраста. А они все милые и спокойные, без неудобных для соседей привычек. Вот почему во дворе у меня царит тишина. Окна смотрят на юг, и днем, когда сквозь деревянные жалюзи просачивается солнце, мои белые диваны раскрашиваются полосками. Иногда с лестницы доносятся шаги, но это бывает редко. Я живу на верхнем этаже. Если открыть окно, начинает шелестеть в катке баян, который в свое время вырастил из черенка эриан. Впрочем, я слишком большая мерзлячка и не открываю окно надолго. Я и батареи включаю на полную мощность, чтобы в квартире было тепло, не меньше 23 градусов. Мне нравится лежать в белом халате на диване и смотреть, как солнечные лучи полосатят воздушное пространство комнаты. Время от времени я поднимаю руку, чтобы солнышко украсило полосами и ее, и слушаю тишину, нарушаемую разве что гулом холодильника, добьющийся в стекло поздней осенней мухой. Разумеется, я понимаю, что ничего серьезного с Бэни получиться не могло. Мечтание о нем равносильно грёзам, которым предаёшься в последний день отпуска. Ты потягиваешь в тени платана в прохладную рецину, и тебе кажется, будто можно сняться с насиженного места и переехать на юг и наслаждаться жизнью, не загадывая далеко вперёд. Поступить на первую попавшуюся работу, завести белый домик с открытой верандой и пряными травами в горшках. При этом ты все время помнишь, что через пять часов будешь мокнуть на аэродроме в Арланде, а завтра сидеть в крутящемся кресле и разгребать скопившуюся за время отсутствия работу. И что от твоего отдыха останется лишь загар. Да и тот в ближайшие две недели сойдет и смоется водой в ванне. И все же я вспоминала наши с Баней игры и грезила о нем. Надо изыскать способ сохранить эти отношения. В конце концов, Можно, уходя на работу, забирать его в гардеробе, а вечером выпускать, как в культовом испанском фильме с Антонио Бандеросом. Я попробовала вообразить себе фермерскую жизнь. Перед глазами не всплыло ни одной картинки. Право, я не ожидала такого культурного шока от поездки за четыре мили, и не к иммигранту, а к шведу, примерно моему ровеснику. С мусульманином и то было бы легче найти общий язык. Я тут же представила себе сухощавого темноволосого мужчину с грустными глазами, которому пришлось искать у нас политического убежища, и который теперь живет в приличной однокомнатной квартире, окружённый множеством книг, стихов на персидском языке. Днем он, при его университетском образовании, работает уборщиком, а вечерами встречается в прокуренных помещениях со своими политическими и поэтическими друзьями. Или же мы ходим в кинотеатр Фолькет, где можно посмотреть незабываемые черно белые фильмы. Я осваиваю его культуру и перевожу его стихи, и собираю на улицах пожертвования для борьбы с диктатором. Мы обедаем на красивых коврах, и все кушания обильно сдобрены специями. А готовить тефтели в этой жуткой Бенниной кухне, корячиться ради его двадцати четырех коров, отмывать его запущенный душ, топить печку, если нужна горячая вода, обсуждать с ним сельскохозяйственные статьи из Ланда? Нет уж, увольте. Если я и расистка, то не совсем обычная. И все таки я много дней в отчаянии ломала руки у телефона, то потому что не звонит он, то потому что не звоню сама. Я как бы заново окунулась в подростковый возраст, и чтобы преодолеть в себе это унизительное ощущение, стала возвращаться домой поздно. Работала сверхурочно, ходила в кино, соглашалась пройтись по кабакам с неженатыми коллегами. Все утверждали, что я стала необыкновенно жизнерадостна и общительна, и я действительно вела себя так, что производила подобные впечатления. Поскольку погода безнадежно испортилась, я больше не могла играть солнечными полосками, а при пасмурном свете моя квартира поднимала настроение не лучше, чем приемное у зубного врача. Единственным ярким пятном в интерьере был неоновый восход, к которому плыли в раковине влюбленные, на плакате, подаренном мне в день рождения Бенни. Не проходило и часа, чтобы я не вспомнила его. В библиотеке я принялась читать "Тланд". Лилиан громогласно выразила изумление. Я отговорилась тем, что муниципалитет поручил мне разыскать материалы по очистке сточных вод. Время от времени в мою сторону поглядывал Улов, казалось, ему хочется о чем то спросить. К счастью, он сообразил этого не делать. Однажды мне вздумалось пойти обедать в кафе, где обычно тусуются иммигранты из разных стран. Я так пристально разглядывала их из-за своего столика, что мои намерения были истолкованы превратно, и мне поступил ряд предложений, о которых я предпочла бы забыть. Учитывая, что повод меня туда привел довольно сомнительный, если не сказать дурацкий, я покраснела чуть ли не до пят. День проходился днем, и на меня с новой силой навалилась депрессия. Мэр-то по-прежнему торчала в своем Копенгагене. Я пачками таскала домой дешевую фантастику и полуночничала в ванне. Сидела там до тех пор, пока кожа не покрывалась морщинами и не приобретала покойницкий цвет. Я так старательно терла себя мыльной бабочкой, что от нее остался бесформенный розовый обмылок. Как столь хорошее начало могло привести к столь печальному концу? Судя по отсутствию звонка от Бэни, его тоже мучил этот вопрос.